Глава двенадцатая. Тревога, контакт сзади! Прокричал я, одергивая рядом стоящего т и х о н а Что? Антон воскликнул в унисон со звуком вытаскиваемой р а п и р ы Что такое-то? Я поправил маску, стараясь сделать так, чтобы она не загородила мне обзор в самый ответственный момент. Пока двуедины бились в центре ара вы монстров. Нам предстояло сдерживать подступающих стыла. Все больше солдат поворачивались, отрываясь от зрелищного боя. Кто-то закричал в мегафон: "Зади, мать, перемать!" Измененные люди подходили ближе. Они рычали, с каждого падали лоскуты плоти, обнажая о б т я н у т о й кожей и мышцами костяк. Люди падали на четвереньки, в их движениях появлялась хищная грация. Этот вид определенно отличался от виденных мною горгулей, по крайней мере тем, что у них не было крыльев. Это существенно упрощало нашу оборону. Стоило мне об этом подумать, как между зданиями прокатился рев. Ближайший одноэтажный барак пошел трещинами. Хруст шифера и металлических опор оглушал. Крыша выгнулась волной, из-под нее показался хребет громадной твари. Вот срань! Мы так не договаривались. Меня не готовили к такому. У меня не такой большой резерв. Адель стала быстро координировать нас, сбрасывая ботинки. Я буду сковывать их, стараясь привязать к земле. Антон, ты первая линия обороны. Если ко мне подойдут, руби их. Ольгерд Матвей, н а п а д а ю щ и е вторая линия. Матвей, постарайся наложить на нас благословение. Они близко. Предупредил я. Как будто я не вижу. о г р ы з н у л а с ь Адель, продолжая давать указания. Ф, с т а р а й с я их замедлить. Не знаю, как еще тебя задействовать. Ты нулевая линия обороны. Тихон, в твоей анкете н а п и с а н о сущность зверь. Надеюсь, не чихуахуа. Я, я, я. Понятно. Припечатала лидерша. Она по-своему трактовала заикание парня. На Тихона было страшно смотреть. Он побледнел, даже стал визуально меньше. Глаза парня бегали. Может, его тошнит? Неоднозначные рывки к р а с н о речи во об этом говорили. в о я к и открыли огонь, поливая наполняющих пустырь тварей свинцом. Мы оказались между двух огней: спереди подступающая орда пришельцев, а в тылу их диверсанты. Гигантская тварь, что лезла из барака, также никуда не пропала. Туша монстра разметала барак, вылезая на свет. Новый противник был похож на вставшую на задние лапы ящерицу, и у него были крылья. Самый настоящий дракон. Это какой-то новый уровень сюра. Судя по всему, нападение было подготовлено. Кто-то поместил монстра в б а р а к е Измененные люди, неожиданное нападение. Что черт побери происходит? г о р г у л ь и не стояли на месте. Они стремительно понеслись в нашу сторону. Движения были рваными и резкими, поэтому большинство пуль уходило в сторону. К нам направились несколько измененных, скачками раскачиваясь с стороны в сторону. Адель накинула на первого п у т ы толстые корни, обхватили резвого прыгуна за лодыжки. Тварь навернулась, падая в пыль, врезалась головой в филигранно вышедший из земли каменный шип. Получи адской отродье! Ольгерт вскрикнул. В секунду назад в пустых руках появилась сияющая секира, и он разрубил подобравшегося монстра на равные половины. Матвей возвел руки вверх, что-то ш е п ч а себе под нос, а затем свел ладони вместе. Столб света, ударивший с неба, испепелил еще одну горгулью. Нас окутало сияние. Мне стало легче дышать, в голове звенела радость битвы. Захотелось ворваться в строй пришельцев, неся разрушение. Я вовремя остановился, успокаивая себя. Да, я мог применить новые способности, но нужно было делать это не так явно. Не хватало привлечь внимание кланов. Звезда дара вспыхнула, вымывая чужую магию. Я направил удар, стараясь взять в тиски бушующую энергию. Ощущения такие, словно поливаешь костер из шприца, хотя под рукой целое ведро воды. г а р г у л ь и начали замирать одна за другой. Это напомнило легенды, в которых с первыми лучами солнца подобные им твари превращались в камень. Но это не сказки. Глаза измененных горели углями. Монстры лезли отовсюду, но мы справлялись. Пожилой Макс с внуком не остались в стороне. Синяя серповидная волна пронеслась по рядам тварей, разрезая их. Появился запах морского бриза. В воздухе стало влажно. Водный маг. Хорошо, но на многое рассчитывать не стоит. По стене шел небольшой канал с водой. В специальных отверстиях, расположенных через каждые три метра, горел огонь. Туда был подведен газ. Маги не должны долго искать ресурсы для волшебства. Сражение набирало темп, грозя превратиться в простую свалку. Помогало то, что нас некуда было теснить. Я совсем перестал следить за ходом битвы двуединых. Мельком бросив взгляд, понял, что им там приходится не просто. Вышедшие из п о р т а л а дети под командованием ц е н т у р и о н а теснили четверку защитников. Кайвель перестал расходовать энергию на полет. Он кружился в смертельном танце, полосуя лезущих со всех сторон легионеров. В воздухе висел туман из брызг крови, видимый даже со стены. Серебристые крылья обогрелись, покрывшись разводами. Мефистофель испепелял врагов, будучи самым смертоносным в компании. Он резко ускорялся, врезаясь п о л ч и щ а прожигая целые п р о с е к и в живых рядах. После встречи с отцом пришельцы осыпали с ь пеплом. Крик Антона заставил меня вернуться к нашей стороне. в р е м е н н а я передышка закончилась, горгульи снова начали сгруппированное нападение, словно ими кто-то управлял. Одна из тварей подобралась непозволительно близко к нашему мечнику, повалив его и вцепившись в плечо. Адель не могла ничего сделать. Рядом появились еще три б е с т и отвлекая все внимание. Самая проворная горгулья добралась до Тихона. Наши ряды содрогнулись. Я чуть не разорвался, не понимая, кому первому помочь. Тихон отступал, как-то странно о с к а л и в ш и с ь Антон кричал, а тварь принялась мотать головой из стороны в сторону, расширяя рану. Ждать помощи от Аделины или о л ь г е р д а не приходилось. Матвей был занят спасением своей жизни. Он ловил твари за горло, руку его окутывало сияние, и очередная горгулья лишалась уродливой головы. Внезапно все решилось само. Отступающий Тихон вдруг прыгнул в самоубийственную атаку. Я дернулся, чтобы спасти, ведь он был ближе всех, но это не имело смысла. Если кого и надо было спасать, то это парочку решивших напасть горгулей. Плечи парня раздались, что-то хрустнуло, фигура окуталась сиянием, по всему телу проступила белоснежная шерсть. Раздавшийся р ы к заставил всех горгулей повернуться. Метаморф воплощенный в зверя. Вот это да! Тихон молнией налетел на монстра одним из первых ударов, оторвав руку, а затем и размазил голову. Началась настоящая мясорубка. Я перестал наблюдать, ввязываясь в схватку. Ситуация становилась критической. Нападения измененных стали носить все более организованный характер. Как-то на секунду я забыл о недоделанном драконе, что получал снаряд за снарядом. Монстр б е с н о в а л с я ударяя хвостом, превращая машины и ближайшие здания в труху. Засверкала магия, клановые выжимали последние силы. На теле ящера появились рубцы, плоть расходилась. Он весь окутался разноцветными вспышками, что не прибавило ему настроения. Дракон двигался к стене. Я оставил на то, что тварь намерена сделать брешь в стене. Магия обтекала монстра, как г у с и вода. Он был уже в сотне метров, когда в него врезалась сверкающая в лучах солнца фигурка человека. Удар сотряс монстра. Тот помотал здоровенной башкой, а Елена, это была именно она, к р а м сала ему лапы, в и р т у о з н о уходя от атак хвоста. Позади меня наши защитники невероятными усилиями отбивались от монстров. Все крупнокалиберное оружие сейчас было направлено за город. Если начать поливать из турелей горгулий ближайшим зданием здорово достанется. Сейчас там были люди, дети, животные. Единственное, что было допущено из тяжелой артиллерии, это клановые маги. Усиленная магией пламя тугими струями сжигало мельтешащих измененных и обтекало приближающегося ящера. Струи воды, воздушными змеями летали среди нападающих, отнимая псевдо жизни. Ящер опасно приблизился. Еще несколько шагов и он сможет разрушить стену. в о я к и усилили огонь, разрываясь на две стороны, но этого не хватало. Елена замедлялась. Каким бы большим не был резерв двуединого, он ограничивался своей стихией. Только сейчас я в полной мере оценил прелесть золотой сферы. Подарок из будущего объединяет энергию, делает ее ресурсом. Я мог использовать свой резерв на любые манипуляции, будь то ментал, призраки или стихии. Но даже не это было главным, самым важным оставалось то, что я мог восполнить источник практически отовсюду. Стоя чуть позади, я видел, что мой отряд не справляется. На Адель напали сразу с трех сторон. Одного повязал боем Антон, два других монстра шли прямо в лоб. Лидерша накинула путы на одного, сковав е я ноги, но другой тут же помог товарищу. Твари умнели на глазах. У меня появилась идея, но она требовала проверки. Я сосредоточился на образе девушки и в т о р г с я в ее сознание. В отличие от прошлого раза я сделал это намного аккуратнее, мягко выдавливая ее сознание на задворки, но не отключая. Я Адель почувствовал удивление, затем страх, безумное отчаяние. Сущность сжалась, приготовившись к удару, но с удивлением поняла, что может наблюдать за действиями тела. В теле девушки я топнул ногой, земля пошла волнами, о с к а л и в ш и с ь кольями. Нападающих монстров нанизала на длинные шипы, они завизжали, ударяя по перепонкам. Я принялся выдергивать плетение из памяти Адель одно за другим, рассматривал их и откидывал в сторону, пока не нашел что-то стоящее. Это была огненная птица, но она требовала гигантского объема энергии. Не уверен, что смогу столько выжить через наш неокрепший канал. Огненный шар полетел прочь, выбивая противника Антона. Горгулья шипением отлетела, обятая ъ пламенем. Парень устроился рядом, защищая сестру. Я, Адель, инстинктивно вздрогнул, когда в своем теле подошел к ней сзади, положив руку на плечо девушки. Я пальцами прикоснулся к ее шее. Канал энергии от тактильного способа передачи расширился в три раза. Пространство перед ней завихрилось, роняя искры на землю. Адель махнула рукой, дахнула жаром. Огненный феникс появился из воздуха, пущенный стрелой, влетев в ящера. Я Адель схватил Антона за з а п я с т ь е Это помогло мягко сломить волю парня, выбросив его. Было сложно, но я решился на это. Нужно было спасать ситуацию, заодно опробовать новые возможности. Сознание Антона потухло, но я успел вытянуть пару навыков. Голову терзала боль, она распространялась. Сознание Адель заинтересованно потянулось ко мне, я одернул любопытную девушку, ставя на место. Тело Антона под моим контролем. Его каналы слабо развиты, звезда Дара напоминает горошину, ее сложно найти на фоне тела. Я Антон махнул рукой отступающему Ольгерду. Парень подбежал, думая, что нам нужна помощь, что кто-то ранен. Я схватил викинга за руку, повторяя маневр. Голова начала разрываться, словно туда вбивали горячие гвозди. Боль нарастала. Внутренне я кричал, но терпел. В сознании была только Адель, лидер должна знать больше других, иначе никак. Я стал многоруким и многоногим существом. бесконечно сильным и столь же уязвимым. Разум пульсировал, рассыпаясь на кусочки и снова сплавляясь под влиянием воли. Гаргульи подбирались ближе. Сейчас опробуем абсолютно новый стиль. Мое воодушевление передалось Аделине. Искра девушки радостно мигнула. Я пошевелил конечностями, парировал удар рапира Антона, расколол череп секирой Ольгерда, разорвал горло когтями Тихона, сжег подбежавшую тварь в пламени Адель. С Матвеем в ы ш л а не п о л а д к а Я не чувствовал связи с его источником, поэтому не мог использовать. Пришлось оставить деревенского священника в покое. Пространство вокруг нашей пятерки тут же передело. Шестеренка начала раскручиваться, перемалывая в пыль всех в зоне досягаемости. Враги быстро кончались, но я уже не мог остановиться. Контролировать бессознательные тела стало невыносимо сложно. Как бы я ни старался, я это один человек. Я Адель кружусь в огненном танце, щедро черпая море энергии, что вкачиваю в ее тело. Я Ольгерт заставляю секиру светиться усилением. Мое тело наливается силой, я раскручиваю оружие и бросаю его, создавая целый коридор в лавине монстров. Еще секунда и секира возвращается назад, сияя разрядами молний. Я Антон создаю вокруг себя мельницу из лезвий. Вытянутые лапы с кривыми когтями осыпаются на землю дождем. Я тихон, еле сдерживаю свою звериную натуру, чтобы не прыгнуть в гущу битвы. Мощные лапы п о л о с у ю т любого, кто приближается слишком сильно. Адель мечется заперта я в своем же сознании. В круговороте боя не успеваю заметить, что война окончена. Вокруг нашей пятерки образуется пустое пространство. Солдаты, наемники, городовые — никто не рискует подходить. Елена выходит из толпы. Разгоряченный разум не сразу узнает ее. Я отряд одно целое, а это просто очередной противник. Адель встает чуть сзади, Антон подтягивается к ней, о л ь г е р т и Тихон спереди, и я посередине. Построение занимает не больше секунды. Мы четко отлаженный механизм, как часы. Тик-так. Елена двуединый воин, вымазанная в крови по самую макушку, начинает отступать. Она переводит взгляд с одного на другого, но там только пустота. Я где-то глубже. Я это мы. Тик так. Что-то неправильное, не дающее мне покоя, происходит в данный момент. Тик так. Елена в капкане. Вышедший на помощь куратора бароны, поглаживающий усы, получил от Ольгерда удар в грудь. Из во яки получился отличный снаряд, выбивший с т р а й к в толпе. Я еле успел остановить удар секирой, иначе нашего куратора могло и не стать. Пусть считает, что это была маленькая месть. Мы остановились. Елена перестала отступать, настороженно посматривая на нас. Если я сейчас отпущу контроль, все потеряют сознание. Необходимо вывести команду. Мы развернулись, проходя через окружающую нас толпу, словно раскалённый нож сквозь пенопласт. Дойти до первого попавшегося здания оказалось непросто. Голова разрывалась, меня покачивало. Состояние передалось Адель, она затихла. Возле подъезда разрушенного здания стояла какая-то старушка, подозрительно оглядывая нас. Куда это вы? Домой. Домой. Синхронный ответ сразу пяти человек с пустыми глазами подействовал лучше тысячи слов. Бабку как ветром сдуло. Мы вошли в пустую квартиру на втором этаже, посмотрев, нет ли хвоста. В этом мире есть несколько постоянных вещей: луна, солнце и подозрительные бабки у подъезда не своего дома. Группа людей, вошедшая в одну из захламленных квартир, одновременно повалилась на пол.